Глава тридцать пятая. «Потерянная любовь». Рассказ Терина. «Увидеть тебя снова», — сказал док. «Я даже не надеялся». Терин прочистил горло. «Сначала объясни, потом говори». Влатея медленно, осторожно вышла за линию деревьев, повернулась и терпеливо ждала их. Терин и док присоединились к ней. Никто не попытался ее остановить. Терин подозревал, что никто не осмелится. Она села на бревно и поправила платье. — Да, пожалуйста, объясни. Потому что, если ты не мимик, я не могу понять, почему ты не Митроил, если ты выглядишь в точности как убийца моего мужа. Она уставилась на свою руку. — Честно говоря, я не выдала тебя лишь потому, что обнаружила, что нашу новую королеву люблю еще меньше. — Кто же знал, что она окажется такой сукой? — согласился Терин. — Ты помнишь о жереле, которое носил Теринделл? «Голубой камень, вокруг него такие большие!» Док развел пальцы в стороны. «Ему дал его волшебник. Поклялся, что это спасет его от смерти». «Да», — ответила Валатея. «А еще я помню, что это не сработало. Но спасибо тебе за напоминание. Я должна узнать, жив ли еще Грист, чтобы мы могли поговорить». «Примечание. Честно говоря, не понял, имела ли она в виду поговорить или поговорить». «Нет, сработало», — возразил Док. Грист забыл объяснить, что спасет означало, что камень поменяет души своего владельца с душой его убийцы. Но технически я не умер, я просто оказался в теле Метраила. Фиалковые глаза Валатеи расширились. Если ты считаешь, что это смешно, у тебя крайне плохое чувство юмора. Нет, клянусь! Док опустился на колени рядом с ней. Валатеи, это я, Терендел. Я пытался найти тебя, но к тому времени ты уже превратилась в Варфу и... Он сглотнул воздух. Выражение его лица было несчастным. «Если тебе интересно, почему я никогда не менялся, то лишь потому, что мне казалось безопаснее оставаться таким, когда все ищут Теренделла. Потом я к этому привык и...» Валатея прижала палец к его губам, заставляя замолчать. «Как меня зовут? Какое у меня ворасское имя?» Терен заморгал. «Ворасское имя? Откуда у нее ворасское имя?» «Авал», — тут же ответил док. «А личное имя Атея?» «Примечание». Если я правильно помню записки Сенеры, овал упоминалось в воспоминаниях Джанель как друг Синдрола. Валатея поднесла руку к губам, по ее щекам текли слезы. Затем они оказались в объятиях друг друга, прижавшись губами друг к другу, не обращая внимания на присутствующего тут терина Террина прочистил горло. — Думаю, вам нужно побыть наедине. Я буду здесь. Он неопределенно махнул рукой в сторону леса. Если они его и услышали, то не подали вида. Он отошел от пары и прислонился к дереву, глядя в лес, с которым у него, очевидно, было больше родственных связей, чем он когда-либо мог себе представить. Это, несомненно, послужило бы темой для весьма интересной беседы за ужином с кирписским герцогом. Терин прекрасно понимал, что на горизонте маячит огромная проблема — испытание его лояльности, которой он понятия не имел, как разрешить. Его лучший друг, который не хотел видеть проведение ритуала ночи, его богиня, которая этого хотела Хаэриэль, которая желала вернуть себе трон. Док, который, вероятно, хотел сделать то же самое, теперь, когда он вернул Валатею. А ко всему этому еще был его сын Кирин, пророчество и конец света. Позади него зашуршала листва, кто-то приближался. Он обернулся и увидел Валатею, за которой по пятам следовал Док, ухмыляющийся как школьник, которому разрешили попробовать все, что есть в пекарне. — А ты кто? спросила Валатея. — Любовь моя, этот Ирин, мой хороший друг, — голос Дока стал мрачным, — тоже наш правнук. Примечание. Технически правнук одной только волотеи потому что Док сейчас в другом теле, но я не уверен, что это сейчас так важно, и добавила в ответ на ее незаданный вопрос. Валрашар ушла, мне очень жаль. волотея замерла. Спокойное и радостное выражение исчезло с ее лица, Сейчас она была похожа на раненую птицу. У Терина пересохло во рту, он почувствовал ее боль, не в малой степени потому, что испытал подобное. Терин видел, как умерли шестеро его детей, и каждую смерть он чувствовал так, словно сам состоял из хрупкого стекла, по которому раз за разом били молотом, пока он, наконец, не раскололся со смертью Кирина. И хотя Кирин вернулся к нему, старшие братья и сестры мальчика ушли навсегда. Стоило Терину подумать об этом, И боль возвращалась вновь, сковывая дыхание. Хуже ли этого иметь всего одну дочь и потерять ее, или, вернее, она пострадала всего один раз, в то время как он полдюжины? Или бесполезно сопоставлять моменты утраты, когда каждый из них был его собственной смертельной раной? Один удар в сердце убивал столь же легко, как и шесть. Бывшая королева Вана из кирписа вцепилась в руку дока, затем отстранилась от него и выпрямилась, успокаиваясь. Док издал какой-то звук и притянул ее к себе. Терин снова отвернулся, пытаясь не обращать внимания на женские рыдания. Он уже даже решил уйти еще раз, чтобы снова дать им уединиться, хотя на этот раз по другой причине. «Нет-нет, подожди», — Велатей отстранилась от мужа и вытерла глаза руками. «У нас нет на это времени. Есть молодой человек, которого мы должны спасти. Мияна говорил о какой-то измене. Если он то о таком, я думаю», то мы должны найти его прежде, чем твой безумно глупый племянник отправит его на казнь. От этого зависит судьба мира. — Что? — док повернулся к Терину. — О ком речь? Терин усмехнулся и прочистил горло, пытаясь за этим скрыть, насколько заразительны слезы Валатеи. — Почему меня спрашиваешь? — О, я не подумала, что ты его знаешь, — сказала Валатея. — Его зовут Кирин. Стоило Валатеи договорить, и Терин направился к колодцу спиралей. — Мы уходим прямо сейчас, — док скорчил гримасу. — Согласен, но прежде нужно заняться главным, — Терензамер. — У них мой сын. Если уж на то пошло, то у них еще и твой, — он оборвал речь на полусловье, вспомнив, что Волотея рядом. Док вздохнул. Волотея подняла бровь, глядя на мужа. — Твой кто? — Мой сын, — сказал док. — У них мой сын, — он протянул к ней руки. — У меня не было возможности сказать тебе об этом. — Именно. На лице Валатеи по-прежнему оставалось затравленное выражение. Она еще не оправилась от пережитого горя. Ванэ шмыгнула носом. И кто его мать? Док заколебался. Терин задумался, не пора ли ему исчезнуть. Когда твой друг находится в интимной обстановке, это весьма неловко. Но когда ему грозит истерика супруги, это неловко вдвойне. И последнее казалось просто неизбежным. Хамезра, — сказал док. Терин нахмурился. Док сказал «Таэна?» — шепот Валатеи напоминал лезвие заточенной бритвы, скользящей по горлому. Терин потер висок и напомнил себе, что он больше не жрец Таэны. И он все еще не разобрался в своих чувствах по отношению к богине, способной иметь любовников, детей и прочие секреты. Возможно, док был прав, утверждая, что ей вообще не следует поклоняться как богине. «Тогда это имело смысл», — док сморщил нос. Валатеи выпрямилась. «Не хочу прерывать», — сказал Терин, — но мы можем заняться спасением детей. Вы можете поругаться позже. Я уверен, у Теренделла и без того полно скелетов в шкафу, которые тебе не понравятся». «Взгляд Дока был убийствен, как все кинжалы мира». «Я не ревную», — голос Валатеи походил на тихое тигриное мурлыканье. «Но у меня с мужем всегда было взаимопонимание». «Давай остановимся на этом», — сказал Док, «прежде чем ты скажешь что-то, что потом может тебя смутить. Еще ведь была Элана Миллигрест». Влатея оборвала свою речь на полусловие, словно Теренделл только что закончил произносить сложное заклятие. — А, угу, вот именно. Терен смирился с тем, что он до сих пор не может толком понимать ворал, и что он понятия не имеет, о чем они говорят, так что он просто ущипнул себя за переносицу. — Нужно спасти. Детей. Сейчас же. Дваны обменялись долгим взглядом, а потом Влатея перехватила руку Дока и коснулась его пальцев губами. — Он прав. «Обсудим это позже». «Как скажешь», — сказал док таким тоном, словно это был совсем не тот разговор, который он, вероятно, хотел бы отложить до конца света. «Но позволь мне сначала заняться разрубателем цепей. На случай, если мой племянник или его жена вернутся с солдатами». Валатея цокнула языком. «У них будут большие неприятности с основателями, если они будут продолжать в том же духе». Терин подавил желание спросить, кто такие основатели. Были иные приоритеты». «Отлично», — сказал он. «Пора заняться делом».